Глава четвертая. Лерка достала свой паспорт и улыбнулась Нине Афанасьевне, приятной бабульке, сидящей на проходной заводе и выписывающей пропуска. «Лерочка, здравствуйте! По делу к нам? Или просто супруга порадовать?» Нина Афанасьевна умудрялась одновременно говорить по телефону, выписывать Лерке пропуск и задавать ей вопросы. «Можно сказать и по делу», — уклончиво ответила Лерка и быстро переменила тему разговора. «А вы, Нина Афанасьевна, так удачно подстриглись, прямо лет на двадцать помолодели. Как вам к лицу?» «Ой, да что ты, деточка, скажешь тоже на двадцать», — засмущалась Нина Афанасьевна и протянула Лерке пропуск. «Правда, вам очень хорошо», — искренне ответила Лерка. «Губы вам вот еще подкрасить, совершенно будете красотка». Сжимая в руке пропуск, Лерка пошла от проходной к зданию администрации завода и уже не видела, как Нина Афанасьевна достала маленькое зеркальце и, улыбаясь, взглянула на свое отражение, решив после смены забежать в местный магазин и купить себе помаду для губ. Василий Петрович вошел в свой кабинет, только что закончив совещание в кабинете генерального директора. Успел он сесть за свой стол, как дверь кабинета приоткрылась, и в ней показалась Настя. «Василий Петрович, можно к вам? У меня документы вам на подпись. Прошу вас, подпишите срочно». Настя в последнее время нарочно напрашивалась отнести документы на подпись в приемную. В ее обязанности это не входило, и женский коллектив бухгалтерии прекрасно понимал, что все эти Настины... «Надоело сидеть, пойду пройдусь». «Спина уже болит от постоянного сидения. Сбегаю. И Мне нетрудно прогуляюсь». Имеют под собой конкретную цель. Когда Настя выходила за дверь в кабинете бухгалтерии, начинались обсуждения. Ахмурита она нашего Василия. Вот увидите», — говорила пожилая и давно разведенная Лидия Анатольевна. «Да нужна ему эта вертихвостка. Ты посмотри, на ней же надета не пойми что. То ли юбка, то ли это пояс». Резко отвечала 35-летняя Марина, жена начальника транспортного цеха и мама троих его детей. «Я тоже так думаю. Ничего у Наски не получится. У него такая жена красивая, фигурка, как у девушки, и лицо всегда такое доброе, не как у Наски заразы». Сердито воскликнула полненькая Вероника, которую Настя всегда дразнила за излишнюю полноту и любовь к сладкому. «Да, жена у него красавица», — согласилась улыбнувшись Лидия Анатольевна. «Но Настя моложе. Да и вообще, запретный плод, как известно, сладок. Не устоит никакой мужик, когда так перед ним расстилается молодая бабенка. Мой так же вот и попался на крючок, мне ли не знать». Эх, дать бы ей по морде этой Насте за такие дела. Горячилась Вероника, и щеки ее покраснели от возмущения. Настя вошла в кабинет Василия Петровича, благоухая новыми духами, которые ей по заказу привезла из города подруга. Вот, подпишите, пожалуйста. Она протянула главному инженеру папку с документами, а сама подошла как можно ближе. Василий Петрович! Я еще раз хотела бы попросить вас о переводе. Прошу вас, дайте мне шанс. А я... я все, что хотите, для вас делаю. И не за перевод, а просто так. Я... я вами восхищаюсь. Вы идеал мужчины. Василий отложил в сторону шариковую ручку и поднял глаза на стоявшую перед ним девушку. В голове проносились отрывки фраз его коллег генерального и прочих, о том, что жизнь так коротка. «Хорошо», — он закрыл папку с подписанными бумагами, «я сегодня запрошу ваше личное дело в отделе кадров и ознакомлюсь с вашим опытом работы и образованием. Посмотрим, что для вас можем предложить». Настя подскочила к нему и схватила за руку. «Спасибо вам! Спасибо огромное!» Она прижала его руку к себе, и на глазах ее показались слезы. «Вы не представляете, как мне сложно в этом серпентарии, в бухгалтерии работать!» Василий смутился и отнял руку, которую Настя так удачно прижала к своей груди. Ему было жаль девушку. Он простодушно верил в ее искренность. И, конечно же, ему льстили ее слова и восхищенный взгляд. «Вы присаживайтесь» пригласила Настю, видя, что девушка не уходит. Но ему было неловко от того, что она стоит совсем рядом с ним, так что ее дыхание касается его лица. «Расскажите, чем бы вы вообще хотели заниматься?» Настя с готовностью присела напротив Василия и тщательно подбирая слова, стала говорить. На самом деле она давно уже присмотрела себе местечко в плановом отделе, но места там были все заняты. Но там, по мнению Насти, давно уже засиделась Антонина Михайловна, которая уже три года как была на пенсии. Вот на ее место Насте хотелось бы попасть. Старухам дома надо сидеть, когда нам молодежи и так работать негде. Думала порой Настя, глядя на удобное место у окна, где сидела Антонина Михайловна. А если так работать хочется, то пусть он на проходную идет. Она часто заходила в плановый отдел, угощала конфетами женщин, стараясь наладить отношения заблаговременно, и из-под спрашивая и намекая, что некоторым пора бы и освободить место. Как ни странно, она и поддержку там себе нашла, в Римки, у которой в отделе была самая младшая должность. Теперь она сидела перед главным инженером, и осторожно излагала, что она могла принести больше пользы вместо престарелого сотрудника».